Глава 16. Прививка от раскрутки или как понять, что вас вводят за нос. Два способа обмана пациентов врачами общеизвестны. Способ первый. Врач назначает необоснованные, ненужные встречи с пациентами. отправляет пациентов на ненужные исследования и консультации. Короче говоря, необоснованно увеличивает объём оказываемых услуг. В результате пациент или страховая компания тратит гораздо больше денег на оплату лечения, а толку от этого нет никакого. Вред от такой раскрутки, кстати говоря, бывает не только материальный, но и морально-физический. Хождение по врачам для многих людей стресс, причём значительный. Лишние исследования порождают сомнения в благополучном исходе лечения. «Если врач так досконально меня обследует, значит, дела мои не так уж и хороши», думает пациент. В результате дело может дойти до неврозов и прочих неприятных состояний, гипертонических кризов, приступов стенокардии и прочее. Автор этой книги был свидетелем того, как 30-летние пациентки с эшиасом, воспалением седалищного нерва, Недобросовестный врач-невропатолог частной клиники назначил следующие консультации: консультацию кардиолога, консультацию уролога, консультацию ЛОР-врача, консультацию гинеколога, консультацию хирурга, консультацию ортопеда, консультацию эндокринолога. Уточнение. Пациентка предъявляла жалобы, характерные для ишиаса, и никаких более. Диагноз был, что называется, на лицо. То есть сразу не вызывал никаких сомнений. И никаких сопутствующих заболеваний пациентка не имела. Клиника Ишаса настолько типична, что невропатологу не трудно, а просто невозможно спутать это заболевание с патологией иного профиля, например, урологического или эндокринологического. Каждый из консультантов назначал пациентке полное обследование по своему профилю: анализы крови и мочи, Ультразвуковые и рентгеновские исследования. В результате пациентка потратила на хождение по врачам, которое так и хочется обозвать хождением по мукам, две недели и оставила в клинике много денег. И подобные случаи довольно часты. Как уберечься от такой раскрутки? В принципе, довольно просто. Пациент должен спрашивать врача о конкретной цели каждого назначения, Будь то исследование или консультация. Ответ врача должен быть конкретным и даваться в понятной для пациента форме. Так, например, на вопрос: "Почему вы назначаете мне консультацию кардиолога, если я пришёл к вам с жалобой на защемление локтевого нерва?" Нельзя отвечать: "Пусть вас кардиолог на всякий случай осмотрит". Правильный ответ таков: "При атипичных случаях стенокардии Боль может возникать только в левой руке, а не в груди. Вы связываете возникновение болей с физической нагрузкой. Это напоминает клинику стенокардии. Нужно подтвердить или снять подозрение. Для этого я направляю вас к кардиологу. То есть любое правильное назначение врача обосновано наличием у пациента конкретного симптома или показателя. «У вас я вижу то-то, поэтому делают такое назначение для того, чтобы получить ответ на такой-то вопрос». Примерно таким должен быть правильный ответ врача. В случае, о котором было рассказано выше, врач-невропатолог не обосновывал направления на консультации к другим специалистам, потому что не мог их обосновать, разве что консультация ортопеда могла быть с натяжкой сочтена целесообразной. Невропатолог сказал пациентке следующее. Болезни нервов могут быть симптомами многих заболеваний, поэтому я должен показать вас моим коллегам. Типичный пример уклончивого неопределённого ответа. А теперь небольшой тест, который покажет, насколько хорошо вы усвоили прослушанное. Выберите из пяти ответов врача на вопрос пациента: "Почему вы назначили мне повторное снятие кардиограммы?" Правильный вариант. Первый. Потому что на прошлой кардиограмме у вас была депрессия сегмента ST. Надо посмотреть, сохраняется ли она. Второй, потому что хочу посмотреть, нет ли там каких изменений. Третий, потому что так надо. Четвёртый, потому что на прошлой кардиограмме я увидел признаки, характерные для недостаточности кровообращения сердечной мышцы, и хочу оценить, как они изменились на фоне проведённого лечения. Пятое для динамического контроля. Правильный ответ номер 4. Ответ номер 1 на первый взгляд тоже конкретен, но он дан в непонятной форме. Что такое сегмент ST, в чём именно выражается его депрессия и о чём она свидетельствует, знают только врачи. Для пациента, не имеющего медицинского образования, слова депрессия сегмента ST звучат совершенно непонятно. Употреблять их в беседе врач может только в том случае, Если после ответа на первый вопрос вариант номер 4, пациент спросит: "А какие именно признаки вы увидели?" Тогда можно отвечать: "Депрессию сегмента ST" и пояснить, что депрессия означает смещение вниз. Кстати, говоря о вдумчивых и дотошных пациентах, вникающих в смысл каждого врачебного назначения, недобросовестные врачи обычно раскручивать не пытаются. Понимают, что это бесполезно и даже опасно. Вместо прибыли получишь жалобу или скандал, а то и оба удовольствия вместе. Способ второй. Продажа врачом пациенту лекарственных препаратов, а иной раз и препаратов для физиотерапевтического лечения. Неважно, под каким условным соусом подаётся такое предложение. Уникальное лекарство, которое можно купить только у меня. Я работаю с производителем по дилерскому договору. Поэтому у меня этот препарат стоит дешевле, чем в аптеках. Для удобства моих пациентов я имею при себе самые ходовые препараты, чтобы не утруждать людей беготнёй по аптекам. Объяснений может быть множество, а вот правильный ответ на подобное предложение всегда один. Нет. Затем нужно сменить врача-карабейника на другого. Одно уточнение. Речь идёт о врачах, приторговывающих лекарствами, и тому подобное. но не о клиниках, при которых есть аптеки. Многие медицинские организации имеют аптечные пункты или аптеки. Пациентам удобно, организации выгодно. Если врач выписывает вам рецепт и говорит, что это лекарство можно купить в аптеке при клинике, то ничего плохого в этом нет. Вы купите лекарство там, где сочтёте нужным. Дело ваше. Кстати, говорят, такие придворные аптеки обычно предоставляют пациентам клиники хорошие скидки на свой ассортимент. Но если врач пытается продать вам лекарство из своего личного запаса, разумеется, без кассового чека, то отказывайтесь от предложения и расставайтесь с таким врачом. Но существует и третий способ обмана пациентов предложение обследования и лечения по какой-то альтернативной шарлатанской методике. Очень часто врачи предлагают пациентам купить лекарства, которые по сути лекарственными препаратами не являются, а представляют собой биологически активные добавки к пище или что-то в этом роде. Точнее говоря, не пойми что. Такой уникальный препарат, не поступающий в аптечную сеть, или уникальный препарат, проходящий клинические испытания, в лучшем случае будет безвредным, а в худшем нанесёт вред здоровью пациента. Продажа псевдолекарств и предложение пройти курс лечения по шарлатанской методике обычно сопровождаются постановкой псевдодиагнозов, потому что реальные заболевания лечатся реальными препаратами, а всякие разные дисбактериозы или шлаки очень удобно лечить при помощи псевдолекарств. И вот тут мы видим третий способ недобросовестного То есть преступного, по сути дела, изъятия денег у пациентов при помощи различных шарлатанских методик. Разбирать досконально различные шарлатанские методики мы не станем. По этой теме отдельную книгу писать нужно, а то и целых 3. Да и книга, которую вы держите в руках, называется не целитель, инструкция по применению, и не шарлатан, инструкция по применению, а врач, инструкция по применению. Так что в ней идёт речь о врачах, работающих в так называемой официальной традиционной медицинской сети, а не в каких-то центрах жизненного здоровья и вселенских родниках очищения. Но среди врачей тоже попадаются шарлатаны или поставщики клиентов для шарлатанов. И с ними пациент может столкнуться в традиционной поликлинике, больнице. Шарлатанство, прикрытое официальной маской, опаснее всего, поскольку оно сознательно и бессознательно вызывает доверие у пациента. Всё, что говорит официальный врач, а то и доцент, и профессор, среди них тоже разные люди попадаются. Воспринимается пациентом в качестве информации, имеющей научную основу, а врач при этом может рекомендовать какой-нибудь фуфло-бредин для уничтожения трихомонадных личинок, якобы циркулирующих в крови. вызывающих сахарный диабет и атеросклероз. Вместо трихомонадных личинок могут фигурировать вирусные спирали, а вместо диабета и атеросклероза ревматический артрит. Дело не в этом, а в том, что пациента обманывают, предлагают ему заведомо неэффективное и ничем не обоснованное лечение. Но с другой стороны, бывают случаи, когда официальный врач Рекомендует пациенту что-то из народной медицины. Например, принимать настой ромашки аптечной для увеличения желчевыделения. Если можно, то есть если правильно, научно обосновано, лечиться настоем ромашки, то почему нельзя лечиться каким-нибудь настоем целебных тибетских чаёв? Где грань, позволяющая отличить полезное от бесполезного, хорошее от плохого? Как уберечься от обмана? Спросите врача, на каком основании он рекомендует вам эти травы. Попросите показать, где написано, что эти травы помогают при вашем заболевании. Если врач в качестве доказательства покажет вам страницу медицинского руководства или статью в серьёзном медицинском журнале, то всё в порядке, рекомендацию можно выполнять. Если же врач отправит вас на не внушающий доверия сетевой сайт или покажет статью в таблоиде, то от следования рекомендации нужно воздержаться и заодно сменить врача-афериста на честного. Врач-аферист может порекомендовать пациенту не тибетский чай, а какое-то другое лекарство или некий улучшающий состояние аппарат. Без углубления в конкретику, мы сейчас говорим о том, как распознать шарлатанство. Ознакомимся с его главными, универсальными признаками, общими для всех разновидностей. Признак первый. Шарлатанская методика диагностики или лечения не признаётся официальной медициной. Для того, чтобы что-то метод, лекарственный препарат, диагностический аппарат было признано и принято к использованию официальной медициной, необходима серия серьёзных клинических испытаний. Ко всему новому официальная медицина относится с точки зрения презумпции виновности. До тех пор, пока не будет научным путём доказана эффективность чего-то, оно считается неэффективным. Ни одно альтернативно-шарлатанское средство не будет пропагандироваться, рекомендоваться Российской академией наук, Российской академией медицинских наук, Минздравом или каким-либо научно-исследовательским институтом. Да, на сайте шарлатанов можно встретить слова вроде рекомендовано ведущим сотрудникам Российской академии медицинских наук. Но этот сотрудник явно будет бывшим, а не действующим. Фразами рекомендовано Российской академии медицинских наук или, к примеру, рекомендовано не ей гастроэнтерологии, ни одно шарлатанство никогда не сопровождается, потому что юридическое возмездие за подобные фокусы настигает быстро и неотвратимо. Шарлатанов рекомендует разнообразные, никому не известные академии с громкими именами, наподобие Международной академии современных технологий, кибернетики и информатизации. Название вымышлено. По документам, такие академии являются общественными организациями. Никто не запрещает им раздавать налево и направо дипломы, присуждать почётные звания или же высказывать мнения по каким-то научным вопросам. Люди вправе развлекаться как им угодно, при условии, что эти развлечения не входят в противоречие с действующим законодательством. Вот если какая-нибудь из подобных общественных академий начнёт раздавать сертификаты и лицензии на осуществление деятельности, полностью копирующие официальные образцы, то ею сразу же займутся правоохранительные органы. Но если сертификат не похож на государственный, то есть по существу является фантиком, красивой бумажкой, то их можно без помех раздавать сколько угодно. То же самое касается грамот, дипломов и прочих документов. Звание действительного члена Российской академии наук ни одна лжеакадемия присваивать не вправе, но звание почётного академика или заслуженного профессора Международная академия современных технологий, кибернетики и информатизации может присваивать кому угодно медали за первые места на различных выставках, устраиваемых академией, тоже можно выдавать сколько угодно. Мишура. К сертификатам тоже надо относиться правильно. Сертификация соответствия не подтверждает эффективности прибора или препарата. Сертификация соответствия на продукцию Подтверждается соответствие продукции действующим в настоящее время стандартам безопасности, техническим регламентам или ГОСТу. То есть наличие сертификата государственного образца свидетельствует о безвредности, а не об эффективности. Отсюда вывод: не обольщайтесь званиями, дипломами, медалями, грамотами до да сертификатами, а обращайте внимание на то, кто стоит за тем, что вам предлагают. В смысле, какая именно организация? Солидное официальное научное учреждение или же какая-то левая контора? Не на громкое звучание титулов ориентируйтесь, а в суть вникайте. Если врач рекомендует вам нечто, вызывающее у вас сомнения, то соберите информацию по этому вопросу, и в первую очередь обратите внимание на то, из какого источника она исходит. И будет вам счастье. в том смысле, что денег своих напрасно не потратите и вреда своему здоровью не нанесете. Признак второй. Шарлатаны любят использовать неофициальные диагнозы, которых нет в международной классификации болезней. Международная классификация болезней, разработанная Всемирной организацией здравоохранения, является общепринятой классификацией для кодирования медицинских диагнозов. В настоящее время действует международная классификация болезней 10-го пересмотра – МКБ-10. Найти эту классификацию в интернете и узнать, включен ли в нее озвученный врачом диагноз, не составляет труда. Если в МКБ нет такого диагноза, то значит вы имеете дело с шарлатаном, пускай и с врачебным дипломом, пускай и работающим в официальном медицинском учреждении. В практике ради, попробуйте найти в МКБ такие диагнозы, как дисбактериоз или зашлакованность кишечника. Признак третий. Эффект описан не конкретно, а в общих чертах. В официальной медицине любой препарат, любая методика и любой прибор имеют научно описанное и научно подтверждённое действие. Эффект. Вот пример из популярного лекарственного справочника Видаль. Строфантин К. Короткодействующий сердечный гликозит блокирует транспортную натрий-калиевую АТФ-фазу. В результате содержание ионов натрия в кардиомиоцитах возрастает, что приводит к открыванию кальциевых каналов и вхождению ионов кальция в кардиомиоциты. Избыток ионов натрия приводит к ускорению выделения ионов кальция из саркоплазматического ретикулума, Таким образом, внутриклеточная концентрация ионов кальция повышается, что приводит к блокаде тропонинового комплекса, оказывающего угнетающее влияние на взаимодействие актина и миозина. Впускай человеку, далёкому от медицины, ничего из сказанного не понять, но всё же видно, что действие препарата имеет конкретное, детализированное научное объяснение. блокирует транспортную натрий-калиевую АТФ-фазу и так далее. Действие всех шарлатанских препаратов и аппаратов тоже описывается только в общих чертах. Например, улучшает работу сердца или повышает сопротивляемость организма. Какую такую сопротивляемость? Чему? Каким образом? Вы никогда не получите ответов на эти вопросы, поскольку их не знают даже сами разработчики, уникальных методик и чудодейственных препаратов. Признак четвёртый. Неубедительная доказательная база. Эффективность всего, что используется в официальной медицине, должна быть подтверждена клиническими исследованиями, испытаниями, масштабными, проведёнными на базе солидных научных учреждений при соблюдении определённых правил. По итогам каждого исследования публикуются статьи в научных журналах. Короче говоря, вы всегда можете найти в интернете информацию о том, кто именно и когда именно подтвердил эффективность этого средства. У шарлатанов конкретики с доказательствами нет и быть не может. Кто из уважающих себя ученых станет подтверждать то, чего не существует? Вот и приходится шарлатанам оперировать отвлеченными фразами вроде «по заключению зарубежных ученых» или «по заключению зарубежных ученых». Российские ученые подтверждают, какие именно, можно узнать имена и название учреждений. В лучшем случае вам покажут заключение какой-нибудь общественной организации, гордо именующей себя Академией. Такое заключение годится только для растопки камина. В некоторых случаях может даваться пронзительное по искренности и потрясающее по глупости объяснение, Каким именно работает препарат, пока ещё неизвестно, но то, что он работает, это факт. Возможно, данный факт будет подтверждён размещёнными на шарлатанских сайтах рассказами тех, кто якобы лечился этим самым препаратом. Включайте здравый смысл. Вникайте в суть и делайте выводы. Учитесь отличать зёрна от плевел. Сотня рассказов исцелившихся не стоит одного единственного клинического испытания, проведённого в серьёзном научном учреждении. Признак пятый. Правильное и эффективное лечение проводится только в одном месте. Оно и ясно, кто же будет отправлять клиента к конкурентам-шарлатанам. Если в официальной медицине у пациента всегда есть выбор мест для лечения, То все шарлатаны пытаются убедить клиентов в собственной исключительности и полной несостоятельности конкурентов. Всё шарлатанство уникально и может проводиться только у нас. Думайте и делайте выводы. Думайте и делайте выводы. Думайте и делайте выводы. Подведём итог тому, о чём было сказано в этой главе.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 Ответ врача должен быть конкретным и даваться в понятной для пациента форме. Способ второй. Продажа врачом пациенту лекарственных препаратов, а иной раз и аппаратов для физиотерапевтического лечения. Правильный ответ на подобные предложения всегда один. Нет. Но существует и третий способ обмана пациентов. Предложение обследования или лечения по какой-либо альтернативной шарлатанской методике. Универсальные признаки шарлатанства следующие. Признак первый. Шарлатанская методика диагностики или лечения не признаётся официальной медициной. Признак второй. Шарлатаны любят использовать неофициальные диагнозы, которых нет в международной классификации болезней. Признак третий. Эффект описан не конкретно, а в общих чертах. Признак четвёртый. Неубедительная доказательная база. Признак пятый. Правильное и эффективное лечение проводится только в одном месте.